«Второе. Хорошо. Предположим, что я хочу заниматься политикой, но почему я буду ставить на тебя, Зора?» «Вы не будете. Это я буду ставить на вас, Тад. Мы говорили уже больше часа, и я невольно успел втянуться в игру, хотя прекрасно знал, что путь, который я прощупываю, опасен». Я понимал, что не надо ввязываться в авантюру, что обратного пути не будет, но в тот момент мне казалось, что у меня все давно в прошлом. Я проживал период разочарований, сомнений, сомневался во всем, в своем браке, в своих преподавательских способностях, в смысле, который до сих пор видел в своей жизни. Азора. Умела находить нужные слова. Она была дальновидна и мыслила очень трезво. И когда она говорила, все выглядело возможным и достижимым, будущее представало величественным и грандиозным. Разве не об этой карьере я мечтал? Встреча с яркой личностью, которая изменит всю мою жизнь, раздвинет рамки удобного, но слишком уж скудного существования? Какое-то время я всеми силами сопротивлялся искушению, но зора одно за другим отбрасывала мои возражения. «Ты знаешь, что я не верю в Бога. Американский электорат не любит кандидатов-атеистов. Никто не обязывает вас кричать со всех крыш, верите вы в Бога или не верите. Я курил травку». «Все курили, Тад». Я и теперь, бывает, покуриваю, а вот это вы немедленно прекратите. И если вам вдруг зададут на эту тему вопрос, отвечайте, что даже запаха не выносите. У меня нет средств, чтобы финансировать выборную кампанию. Находить средства моя работа, а не ваша. Я уже много лет нахожусь под наблюдением врачей. Чем болеете? депрессия, легкое биполярное расстройство. У Черчилля оно было, у генерала Паттона, Калвина Кулиджа, Авраама Линкольна, Теодора Рузвельда, Ричарда Никсона. Она сметала одно мое возражение за другим, и мне уже не хотелось, чтобы Зора уходила. Мне хотелось, чтобы она продолжала говорить, орошая семя надежды, которая сумела в меня заронить, Хотелось еще и еще раз услышать, что я буду мэром пятого по величине города Америки. Хотелось хоть чуть-чуть поверить в это чудо.